От зловещих звуков, вскоре стихших, Кристину пробрала дрожь, которая лишь усилилась, когда она увидела, как ее сын, словно под гипнозом, посмотрел вверх, как будто до него доходил тайный смысл, заключенный в пронзительных криках этих кошмарных существ. Джой был неестественно бледен, губы кривились в подобии улыбки. но Кристина поняла, что на самом деле это гримаса отвращения и ужаса, вызванных зрелищем, свидетелем которого он только что стал, и которое повергло его в полуобморочное состояние. Крики тучих мышей постепенно стихли, и Кристина вдруг почувствовала страх, хотя он и не был связан с тем, что произошло с Грейс Спиви. Не боялась она и того, что мыши вернутся и снова начнут убивать. Она почему-то была уверена, что этого больше не произойдет. И именно это непостижимым образом появившаяся уверенность пугала ее. Она не хотела знать, откуда исходит эта уверенность, не хотела доискиваться до ее корней. Она гнала от себя вопрос, что бы это могло означать. Джой был жив. Все остальное было неважно. Звук выстрелов привлек летучих мышей. И по счастливой случайности, а может, по милости Божией, они выбрали в качестве жертвы именно Грейс п и в и Джой остался жив. Жив! На ее глаза навернулись слезы радости. Джой жив! И сейчас только этот чудесный поворот судьбы... имел для нее смысл, потому что с этого момента для них начиналась новая жизнь, светлая, полная любви и счастья, в которой не будет ни печали, ни страхов, а главное, самое главное – сомнений. Сомнение отравляет душу, разрушает счастье, превращает любовь в горечь. Даже между матерью и любимым сыном может встать непреодолимая стена сомнения, и она не хотела допустить этого. И все же непрошенные, незваные воспоминания нахлынули на нее. Вторник, лагуна Вич, станция техобслуживания «Арко», где они ждали Чарли, чудом оставшись в живых после того, как взрыв стер с лица земли дом Мириам Ренкин. Она с Джоем и два телохранителя возле сложенных горкой автомобильных протекторов. На улице свирепствует гроза, словно предвещая близкий конец света. Джой подходит к открытым дверям очарованной молнии, одна страшнее другой, Кристина в жизни не видела ничего подобного, тем более в Южной Калифорнии, где молния вообще была явлением крайне редким. Джой взирает на грозу без всякого страха. Точно это всего-навсего фейерверк. Точно ему известно, что молния не может причинить ему никакого вреда. Как будто это был знак, понятный ему одному. Как будто в безумной ярости грозы Ему чудилась некая весть, в которой он черпал свою надежду. Нет, этого не может быть. Ей приходилось гнать прочь эти вздорные мысли. Это было сумасшествие, которое может охватить человека просто потому, что ему приходится иметь дело с людьми, подобными Грейс Спиви. Боже, эта старуха была словно носитель чумы, распространение которой... не поддается логическому объяснению, заражая каждого, кто сталкивается с ней своими параноидальными фантазиями. «Но при чем здесь мыши? Почему они появились в самое что ни на есть подходящий момент? Почему набросились именно на грейс с пиви?» «Довольно», — приказала она себе, «ты выдумываешь то, чего нет». Летучих мышей просто-напросто п р и в л ё к звук произведенных грей с пиви выстрелов. Звук был настолько громкий, что они испугались и снялись с места. А потом, когда они уже оказались здесь, она выстрелила в них, это заставило мышей нападать. Но, конечно, все было именно так. Кроме одного... Если два первых выстрела напугали мышей, почему они тогда не испугались третьего и четвертого выстрелов? Почему не улетели? Почему напали на Грейс, разделавшись с ней так, кстати? Нет, чепуха. Джой смотрел под ноги. Он по-прежнему был мертвенно-бледен, но начинал приходить в себя после ступора. Он нервно кусал палец, как ребенок, который знает, что расстраивает мать, но все равно делает это. В гляне спустя он поднял голову, и их взгляды встретились. Он попробовал улыбнуться сквозь слезы, но губы после пережитого шока кривились и не слушались. Никогда он не был для нее столь любимым и столь нуждавшимся в ее любви. И, видя его слабость и беззащитность, Кристина ощутила, как ёкнуло у неё сердце. Ослабевший от боли и потери крови Чарли глянул вокруг затуманенным взором, не привиделось ли ему всё это в горячечном бреду. Но летучие мыши были настоящими, и их окровавленная добыча лежала лишь в метре от него». Он пытался доказать себе, что неправдоподобное нападение на Грейс Спиви имело какое-то разумное, естественное объяснение, но уверенности в этом не было. Возможно, мыши были заражены бешенством и прилетели на звук выстрела, поскольку все бешеные животные, особенно чувствительные, легко возбуждаются от яркого света и громких звуков. Но почему они искусали и разорвали только Грейс, не тронув Джоя, Кристину, Барлоу и его самого? Он посмотрел на Джоя. Мальчик вышел из транса. Он подвинулся к Чубаке, п л а ч а в стал перед ним на колени, хотел погладить, но боялся притронуться к безжизненному телу и только беспомощно всплескивал руками. Чарли вспомнил, как в прошлый понедельник в своем офисе он взглянул на Джоя и увидел пустой череп вместо лица. Видение продолжалось долей секунды, и он постарался стереть его из памяти. Если о нем и стоило помнить, то только потому, что оно могло означать, что Джой должен был умереть. Но поскольку Чарли не был склонен верить в видение и предзнаменование, то н и не вспоминал об этом, но теперь вспомнил. Видение должно означать, что Джой сам и был смертью. Такие мысли только подтверждали наличие у него сильного жара. Джой был просто Джоем, н е больше, ни меньше. Но Чарли вспомнил крысу в подвале и свой сон той ночью. Крысы — предвестники смерти, извергались из груди мальчика. «Бред!» — сказал он себе. «Я слишком долго был детективом и больше не доверяю никому. Я ищу обман и испорченность даже в самых невинных существах». Джой, лаская собаку, захлебываясь рыданиями, произнес. «Мам, он умер!» «Этот плохой человек...» Убил ч у б а к у Чарли посмотрел на Кристину. Лицо ее было мокрым от слез. В глазах опять стояли слезы. Она не могла вымолвить ни слова. Противоречивые чувства захватили ее и отражались на прелестном лице. Ужас от кровавой смерти Спиви, неверие в их спасение и радость при виде ее невредимого ребенка. Видя эту радость, Чарли устыдился собственных подозрений. Но он был детективом, а дело детектива подозревать. Он пристально смотрел на Джоя, но не видел излучаемого зла, о котором говорила Спиви, не чувствовал в нем ничего чудовищного. Джой был просто шестилетним мальчиком, симпатичным, с милой улыбкой. Он был способен смеяться и плакать, волноваться и надеяться. Чарли видел, что случилось с Грейс Спиви.